Потерянная душа Флоренции. Тоскана и Флоренция неразделимы. Хотя, пожалуй, нет ни одного города в Тоскане, который бы не воевал с Флоренцией в прошлом. Только Луку ей не удалось завоевать, а может, и руки не дошли. Так и остались невостребованными грандиозные бастионы Луки. Лишь раз они пригодились, спасли город от разливной реки Серкио. Но при всей любви к Тоскане, мои отношения с Флоренцией не складывались долго. А вот Флоренцию я не люблю, радостно рассказывала я знакомым. Город так активно не понравился с первой встречи. Всё было плохо. Народы на улицах не протолкнуться. Устав от толкучки и не увидев особых красот, мы 2 часа вокруг вокзала круги нарезали в ожидании обратного поезда. А обед вообще вспоминали долго. Интересное на вид блюдо, выбранное методом туристического тыка в витрину, оказалось перловкой в уксусе. Какие воспоминания останутся от города, в котором вы ели перловку с кускусом? Вот именно. В общем, как сказал кто-то, если вы города не понравились, всё пропало. Не поесть по-человечески, не кофе нормального выпить. Правда, мне тогда возразили. Кто Флоренция и кто ты? Кто ты вообще такая, чтобы Флоренции нравиться или не нравиться? На самом деле, нет ей до нас дела. Я пыталась понять Флоренцию, Можете взглянуть в PDF-приложении на фото Флоренции сверху. Я гуляла ранним утром по крутым улочкам Ольтрарно. Пока еще спали в гаражах туристические автобусы, уползали рассветные сумерки за дальние холмы и запах кофе пробивался через запертые ставни старых палаццо. Я пила к Янти Дьявола, любовалась молниями над дома, убегала от ливня вместе с официантом, спасая драгоценную бутылку. И все же чего-то не хватало. Не произошло вспышки знака синью, как сказал бы итальянец. А без вспышки какая любовь? В один из дождливых чиртальдских дней решили после обеда доехать до Флоренции, не думая же сидеть. Вышли на вокзале Санта-Мария-Новелла. Дождь лил как из ведра. Промокшие и расталкивая таких же мокрых прохожих под зонтиками, перебежками от магазина к магазину, выскочили на боковую улочку. Я увидела тёплые коричнево-кремовые дома с тёмными окнами. Сверкала под дождём мостовая и пустела площадь дома, и впервые подумала: как здорово, что мы здесь. Как же я соскучилась по Флоренции. Она была домашней, знакомой и приятной, как будто я неожиданно встретила старого друга. Погуляли под мелким дождиком, в очередной безликой ресторанце также безлико пообедали, и вдруг дождь прекратился. Тучи раздвинулись, и появилось солнышко. «Так», — подумала я, — «а отношения-то налаживаются». И мы быстренько пошагали в Ольтрарну. Целью были панорамные снимки с пьяцали Микеланджело. Чего мы не додумались сделать ни в один из прошлых приездов. Нормальные туристы с этого начинают. Правда, быстро надоело ползти вверх и решили путь сократить. «Бог с ней, это и пьяцали Микеланджело. Выйдем к форту Бельведеры». Порт, естественно, оказался закрыт. В виду несчастного случая в целях безопасности туристов было написано на плакате. Пошли вниз, удручённо пытаясь разглядеть фрагменты города, видневшиеся между домами. Неожиданно справа увидели вход в музей. Дальше простирался обширный сад под названием Джардино Бардини. Денег на билеты пожалели, да и пора было в обратный путь. Подождите. Неожиданно сказала я, вернулась и спросила синьорры, продававшие билеты: "А там в саду Флоренции сверху видно?" "Конечно", ответила она. "Там прекрасные виды и сады красивые. А потом вы можете не подниматься вверх к садам Боболи, а спуститься по лестницам вниз к Арно. Это было потрясающе. Флоренция как на ладони. Всё благоухает вокруг, покрытые цветущими деревьями оливки". Зелёные лужайки, скульптуры и фонтаны. Одна из алей, ведущая вниз, как аркой была покрыта сиреневой цветущей глицинией, а на земле под ногами разноцветный ковёр упавших лепестков. Синьоры, а вон там наверху виды ещё лучше. Подошёл к нам пожилой садовник с грибавшей из дорожек опавшие белые цветы. Потрясённые и переполненные счастьем, мы поднялись до следующей террасы, и началось представление. Окружающие холмы накрыл туман. Чёрные тучи низко нависли над городом, лежащим под нами в низине. Вдруг туман отступал, и вдали из тёмного тумана появлялись то в Езоле, то Кампо Марте, но тучи снова сгущались. Небо вдали прорезали молнии, и тут же чернота пропадала вновь. Откуда-то набежали белые облачка, а потом из-за них, вопреки всем прогнозам, вышло солнце. И умытый город засиял всеми возможными красками. Прости, Флоренция, сказала я. Прости меня глупую. Ты самый прекрасный город на земле. Однажды на закате на Пьяццале Микеланджело я подумала: почему фотографии Флоренции самого города словно не существует? Везде или выхваченные куски каких-то непонятных переулков или Понте Веккьо, или Пьяцца Синьории, или дома Но Флоренция и ты и нет, кроме вида сверху. Постепенно я поняла. Венеция исключительно фотогенична. Снимай любой угол, любую улицу беспроигрышно. Рим, скрывая настоящие сокровища в маленьких переулочках, тем не менее даёт их запечатлеть с выгодного ракурса. Рим тоже фотогеничен и узнаваем. А Флоренция настоящая только такая. Сверху в лучах закатного солнца она словно игрушечная. Словно вдруг открылась тебе панорама, выхваченная из времени, лет эдак 500 назад, а то и больше, цельная, не убавить, не прибавить. Мне кажется, что на свете есть два совершенных вида, где ничего нельзя изменить. Вот так, как они есть, они и совершенны, и ничто иное с этими видами не сравнится. Это закат над Венецианской лагуной и закат над панорамой Флоренции. На мой взгляд, Флоренция настоящая именно здесь. цельное, неизменившееся за прошедшие столетия, застывшее и прекрасное. И лишь чуть позже я поняла, что была права. «Ты должна говорить «Альтеза», «Ваше Высочество», обращаясь к нему», предупреждал меня общий знакомый, представляя виртуально. Я перечитала все возможные публикации в интернете и в конце концов решила, что меня ждёт разочарование, на сто процентов обманутые ожидания и вообще не надо было ничего затевать. Правда, одному флорентийскому знакомому я призналась, что такое знакомство запланировано. "О, правда?" удивился тот. "Он тебе очень понравится. Он такой вегьо, старый синьор, не в смысле возраста, а в смысле воспитания, манер. Ну ты понимаешь, о чём я". Я пришла за полчаса до встречи, чтобы не опоздать. Я обошла весь квартал, подгоняя стрелки часов. и, наконец, открыла двери старого палаццо и вошла в огромный холодный вестибюль с расписанным потолком и фресками на стенах. Отворилась неприметная дверь, и вышел охранник. Я представилась. Я позвонил. Скрывшийся в своей комнате охранник вернулся через минуту. «Сейчас к вам выйдут». Я продолжала разглядывать фрески и ежись от сырости огромного хола в ожидании встречающей помощницы или кого-то еще, когда на широкой лестнице показалась худощавая фигура. «Привет», — сказал Высочество. «Ну что, пойдём наверх, или сначала коллекцию нашей галереи смотреть будешь?» Я сдавленно прохрепела, что буду смотреть коллекцию. Мы вышли из палацу, чтобы пересечь узенький Борго с антиссими апостоли и нырнуть в мокрый от дождя сад, пробежать под фонарями и оказаться в галерее, где по стенам развешаны картины современных художников. Мы ходили по залам. Я, ненавидящая современное искусство, благоразумно молчала и кивала, пока мы не оказались у полотна китайской художницы. Огромная картина была составлена из лепестков застывших и раскрывшихся. И тут я неожиданно спросила: "А можно потрогать?" Лицо у принца приняло выражение миланского официанта, услышавшего про лёд в бокале Бароло. Э, что, потрогать картину? удивился он. "Ну да, смотрите, как интересно." А они мягкие эти лепестки. Мне эта мысль в голову не приходила. Принц огляделся. Никого нет, а то нас за идиотов примут. И мы начали осторожно трогать картину, после чего перешли к следующей тихо хихикая. И уже смеясь в голос, вернулись в сад, где чуть не упали на мокрых скользких ступенях. Отряхиваясь от дождя и капель с мокрых листьев каких-то широких кустов, мы вернулись в палаццо Россели дель Турко. Бродили по залам, рассматривая потолки, фрески и камины, статуи и старый фонтан во атрике. Потом поднялись в библиотеку, где собственно и устроились, разговаривая о множестве интересных вещей. Последние годы проходят в постоянной борьбе Принц, обеспокоенный разрушением исторического центра горами мусора и неконтролируемым потоком туристов по классическому маршруту Дуомо, галерее Уффици, галерее Академии, добивается от городских властей наведения хотя бы элементарного порядка. Он обращает внимание ЮНЕСКО на то, что город рискует утратить величайшие памятники мировой культуры. Принц создал ассоциацию Спасти Флоренцию. Более 500 маленьких фирм уже выходят на улицы города, чтобы очистить его от мусора. Проводятся многочисленные мероприятия в поддержку города. А почему ты, рождённый в Милане, вернулся во Флоренцию? Это страсть. А потом это обязанность. Я Медичи. От Товиано де Медичи ди Тоскана, принц Дио Таяно, выиграл суд, доказав свои династические права. Он добивается запрета реконструкции капеллы Медичи без его согласия. он борется за аутентичность Флоренции. Я не позволю открывать гробницы дистанционным управлениям на потеху туристам, как это сделали с Джанг Галиаццо в Милане, сказал он. Совсем стемнело, когда мы вышли на улицу и остановились между двумя старыми палаццо. Расклонились. Свет из окон отражался в мокрых булыжниках, а дождь продолжал сыпать с неба мелкими каплями, словно рассеянный душ. Погоди, Вдруг сказал принц, «Я совсем забыл показать тебе одну вещь. Тебе должно понравиться». Мы вернулись, и принц вывалил на стол кучу бумаг. «Где же она?» «Ах, вот!» Он достал небольшую карту Флоренции, где разными цветами были раскрашены старинные кварталы города с пометками и символами. Во Флоренцию приезжают из-за произведений искусства, а сам город остается как бы за кадром. А ведь можно рассматривать сам город как музей под открытым небом. Смотри. Принц склонился над картой. Как сиенские контрады во Флоренции всегда существовали свои кварталери. Только назывались они ганфалонии. У каждого ганфалонии свой символ. Вот здесь единорог, здесь дракон Сан Джовани, здесь золотой лев, здесь белый лев. Мы сейчас активно занимаемся этим проектом Флоренция как музей под открытым небом. У каждого гэнфалони не только свой основной стиль в архитектуре, но и маленькие особенности кухни, свои производства у частных ремесленников, свои поэты и художники. Шаг за шагом появится новый взгляд на Флоренцию, новые экскурсии, новое понимание этого города. Откроет двери частные галереи в старых палаццо. Семейные предприятия с многовековой историей, чтобы показать сам город, цельный, интересный, а не собрание музеев. Я несколько лет рисовал эту карту. Мы восстанавливали всё по крупицам. Знаешь что? Возьми эту карту, и он вдруг размашисто поставил дату в нижнем углу и подписался. Я хочу, чтобы эта первая карта была у тебя. Сохрани её. Это было началом дружбы, а ещё знакомством с другой Флоренцией. той, которая уже утрачена, той, которую можно только представить, разглядев душу города за привычными фасадами музеев.